32. Суннива ред, преодолела последние ступеньки лестницы и повесила куртку в гардероб. Досталась шкафчика униформу и едва вздохнула, надевая ее. Вот уже почти восемь лет Суннива работала здесь, и вначале эта тесная старомодная форма даже казалась ей милой, но теперь она уже ей порядком надоела. Не только одежда, но и вся работа. Вздохнув, Суньева зашла в комнату отдыха налить себе кофе. Фиджи. Лазурно-голубое море, пальмы и свобода. Они копили почти год, и она так этого ждала. Всю прошлую зиму только холод и мрак, никакого отпуска. Они даже отказались от летнего отдыха. Она брала все возможные смены, но все это не имело значения, ведь в январе они собирались на Фиджи на целый месяц. И вот он, черт его дери, опять это сделал. Проиграл деньги, напился и все проиграл. Опять. И на этот раз с нее хватит. Довольно. Она очень любила Кари, в этом нет никаких сомнений, но больше у нее не было сил. Она сомневалась в тот раз, когда они познакомились. Он был немного неуклюжим и бесцеремонным, немного другим, чем она представляла себе своего любимого. Но это быстро прошло. Она влюбилась. Они стали встречаться. Они подходили друг к другу, хотя он и не всегда был идеален. Работал в любое время суток, но Суньева терпела, не говорила ему ни слова. Даже на выпивку она смотрела сквозь пальцы. Но это... Нет, к дьяволу. С неё довольно. Поездка на Фиджи? Нет, это последняя капля. Она выгнала его, сейчас была этому рада. Это ее квартира. Ее отец дал им денег несколько лет назад, когда они захотели купить что-нибудь вместе. А теперь квартира — только ее. Прекрасное ощущение, на самом деле. Сунева вынесла чашку кофе из комнаты отдыха и подготовилась к утренней встрече. Ночная смена закончилась, утренняя вот-вот начнется, и все должны доложить о ночных событиях. Учреждение Святой Хелены... Это место, куда пожилые люди приходили, чтобы провести свои последние дни. Или недели, или месяцы. И в основном это спокойное место. Визит врача тут, изменение дозировки лекарств там. После утренней встречи она выпила еще чашку кофе, прежде чем начать свой утренний обход. и это было нужно. Сегодня у нее в списке Турвальдсюнд. «Сумасшедший приходской священник». Так они его называли. Она не вполне знала, почему, но что-то странное было в этом старике. Нечто темное во взгляде. Ей было не по себе каждый раз, когда она находилась рядом с ним. Суннева надела улыбку и занесла в его комнату завтрак. Приходской священник, к счастью, спал, и она поставила поднос на столик рядом с кроватью. Бутерброд с лососем и каперсами, настой ромашки с медом и стакан апельсинового сока. Этого не было в стандартном меню в учреждении святой Хелены. Суньева как раз собиралась покинуть комнату, когда священник вдруг открыл глаза. «Я не попаду на небеса», — изрёк старик, уставившись на неё. Ржеволосая медсестра резко вздрогнула. «А почему же? Конечно, попадёте», — улыбнулась она, взяв себя в руки. «Нет, на мне грех». Казалось, старик не в себе. «О, Господи, прости меня! О, отец мой, я не знал, я не знал, дай мне искупить свои грехи!» Он поднял худые руки вверх и закричал. «Почему никто меня не слышит?» В медицинской карте священника было указано «Три раза по 10 миллиграммов диазепама, 0,5 пять миллиграммов морфина внутривенно». Суньева бросила взгляд на капельницу и обнаружила, что пакет пуст. В ночную смену никто не приходил и не добавил лекарства. Она поднялась, раздраженно покачав головой, и сняла пакет. «Нет», — вдруг опять забормотал старик. Суньева посмотрела на него. «Нет, нет», — повторил приходской священник, скрюченным пальцем указывая на пластиковый контейнер, который она держала в руках. Прошло несколько секунд, прежде чем она поняла, что он хотел. «Вы не хотите принимать лекарство? Старик покачал головой и показал на книгу на ночном столике. «А Библия? Хотите, чтобы я вам почитала?» Священник покачал головой и посмотрел на нее чуть прояснившимся взглядом. Он пробормотал что-то. Сунь его сначала не разобрала, но когда он сказал это снова... Она поняла. Он хочет, чтобы она открыла шкаф. Она повесила капельницу обратно на штатив, обошла кровать, села перед маленьким ночным столиком и открыла шкафчик. Там лежала газета. Старый номер ВГ. Сунева открыла газету и показала ему. «Это?» Старик кивнул, едва заметно улыбнулся. Ее, сказал он, показывая пальцем. «Кого ее? — спросила Суннева. «Дети горят!» — прошептал старик, опять помутившись во взгляде. «Турвальд?» — спросила Суннева, потрогав ладонью его лоб. Он пылал. «Турвальд?» — ответа не было. Старик отключился, веки медленно сомкнулись, а скрюченный палец, показывавший на фотографию в газете, безжизненно опустился на кровать. Сунь его рёт, положила газету на место, накрыла старого священника одеялом, сходила на склад, принесла новую капельницу, ввела иглу в худую морщинистую руку, убедилась, что старик крепко спит, неслышно закрыла за собой дверь и продолжила свой утренний обход.